Сенаторы собрались для совещания. Много толковали они, сидя с печальными лицами и покачиваясь седыми головами, но не могли прийти ни к какому дельному результату. Где в самом деле было найти человека, который мог бы опытной рукой взяться за государственный руль и направить корабль к спасительной пристани? Наконец, старейший из них — Марино Бодуэри сказал, повысив голос. «Мы не найдем никого здесь среди нас. Но давайте обратимся в авиньон, к старому Марино Фольеру, посланному с поздравлением к папе Инокентию по случаю вступления на папский престол. Вот кто нам нужен! Его следует облечь властью Дожа и ему поручить дело нашего спасения». Может быть, мне возразят, что фольеру исполнилось уже восемьдесят лет, что его борода и волосы белые, как снег, что ярким румянцем, который вспыхивает на его щеках, обязан он, как уверяют насмешники, употреблению кипрского вина, а не внутреннему жару и бодрости. Но вспомните, какой храбростью отличился фольер когда мы поручили ему командование нашим флотом в Черном море. Подумайте, каковы должны быть заслуги человека, если сами прокураторы святого Марка сочли достойным наградить его графством Вальдемарино». Продолжая таким же образом, Эри сумел в таком блестящем виде представить заслуги Марино фальера что скоро все без исключения голоса соединились в пользу его избрания. Некоторые правды пытались говорить о необузданной вспыльчивости Фольера, о его властолюбии, упрямстве, но другие возражали, что все эти дурные качества должны были неизбежно ослабеть в старике, а потому тем более следует избрать герцогом Фольера старика, а не Фольера юношу. Впрочем, недовольные были скоро заглушены неудержимым восторгом народа, едва он узнал о новом избрании. Известно всем, что в годину общих бедствий всякое единогласное решение обычно принимается как самим небом посланный якорь спасения. Так получилось и теперь. Добрый граф, со всей его мягкостью и благочестием, был скоро забыт, и его же почитатели громко кричали и клялись святым Марком, что давно уже следовало избрать герцогом Фальера, тогда бы гордый Дория и думать бы не смел напасть на Венецию. Старые изувеченные в битвах инвалиды махали заржавленным оружием, приговаривая: Кто, как ни фольер, победил Мурбассана, чьи победные флаги развивались в Черном море?